Достаточно просто не быть в уме. Сотря. Когда вы используете ум для поиска реальности, вы пребываете в иллюзиях. Когда вы не используете ум для поиска реальности, вы осознанны. Избавляясь от слов, вы освобождаетесь. Когда на вас нет пыли чувств, вы управляете дхармой. Выйдя за пределы жизни и смерти, вы покидаете дом. Когда вы не страдаете от другого существования, вы вступаете на путь. Когда вы не порождаете иллюзии, вы просветлены. Когда вы не вовлечены в невежество, вы мудры. Когда вы не испытываете несчастья, вы пребываете в нирване, и никакая внешность ума не бывает другим берегом. В свете беспристрастной дхармы внешне смертные не отличаются от мудрецов. Судры говорят, что беспристрастная дхарма – это то, во что не могут проникнуть смертные, что не могут практиковать мудрецы. Беспристрастную дхарму практикуют лишь великие бодхисаттва и Будды. Смотреть на жизнь, как на отличное от смерти явление, смотреть на движение, как на отличное от неподвижности явление, значит быть предвзятым. Быть беспристрастным, значит смотреть на страдания, как на отличное от нирвана явление, потому что природа обоих явлений – это пустота. С помощью воображения люди прекращают страдания и входят в нирвану. Архаты достигают ловушки нирваны. Но бодхисаттвы знают о том, что страдания в основе своей пустое. Пребывая в пустоте, они остаются в Нирване. Нирвана означает отсутствие рождения и смерти. Это за пределами рождения, смерти и нирваны. Когда ум перестает двигаться, он входит в нирвану. Нирвана – это пустой ум. Необитаемое место – это то место, в котором нет жадности, гнева и иллюзий. Тот, кто знает о том, что ум – это действие, кто лишён всего реального, знает, что его ум не существует, не существует. Смертные постоянно создают ум. Они утверждают, что ум существует. А архаты постоянно отрицают ум. Они утверждают, что ум не существует. Но бодхисатвы и Будды не создают, не отрицают ум. Именно это подразумевается под тем, что ум не существует, а не существует. Ум, который не существует, не существует, называется средним путём. Когда ваш ум совсем не движется в вас, мир не возникает вовне. Когда и мир, и ум прозрачны, это и есть подлинное видение. И такое понимание истинно. Эти сутры Бодхитхармы сделаны из чистого золота. Кроме одного, мастер тотчас же становится слепым там, где упоминает Архат. Его концепция об Архатах – это единственный недостаток, от которого не может отказаться Бодхидхарма. Я дам вам знать, когда он будет падать ниже высшей мудрости и когда он будет привязываться к своему мнению. Очень удивительно, что человек величины бадхитхармы может вести себя, как любой невежда, в подобной ситуации. Но это напоминает нам о слабости людей. Это может помочь вам не привязываться слишком сильно к своим мнениям, потому что каждое мнение будет слепить вас, будет закрывать вам глаза на противоположное мнение. Хорошо понимающий человек открыт всем противоречием, и он не выбирает. Он никогда не выбирает, он безмолвно осознан, он знает о том, что перед ним противоречия, но они в конце концов где-нибудь встретятся. Жизнь встречается со смертью, день встречается с ночью, любовь встречается с ненавистью, да, встречается с нет. Для того, кто вне всех мнений, да, предвзято точно так же, как и нет. На самом деле, когда они встречаются и танцуют друг у други, когда «да» перестает быть «да», а «нет» это уже не «нет», когда уже ничего не определить, потому что «да» и «нет» сливается, все ускользает от вашего понимания, идет за пределы ума. Это и есть трансцендентность. Но даже люди вроде Бадхидхармы кое-что не видят. Учёные говорят, что по крайней мере 10% людей в мире не различают цвета, хотя и не осознают этого. 10% – это очень много. Значит, один человек из 100 не различает цвета. Имеется в виду, что дальтоник вообще не видит определённый цвет. Редко, когда кто-то обнаруживает, что он не различает цвета. Подобное случилось в жизни Бернарда Шоу. Он шестьдесят лет не осознавал, что не видит цвета. На шестидесятилетний юбилей один друг прислал ему подарок – красивый костюм, но забыл, по всей видимости, прислать с ним подходящий калстук. Шоу понравился костюм, и он сказал своему секретарю, что им следует немедленно отправиться за подходящим калстуком. «Сегодня вечером ко мне придут много друзей на празднование моего дня рождения». И я хотел бы надеть на вечеринку этот костюм. Они пошли в магазин, в котором продавались галстуки самого лучшего качества. Писатель просмотрел много галстуков и, наконец, выбрал один. Продавец была поражена, как и секретарь. Они отказывались поверить в происходящее. Шоу был просто смешон. У него был зеленый костюм и желтый галстук. Секретарь и продавец в один голос сказали ему, «Так вы будете смотреться нелепо. Вы выбрали очень странный цвет. Желтый на зеленом будет плохо смотреться». «Что вы хотите этим сказать?» – недоумевал Шоу. «Они же одного цвета». Писатель не различал желтый цвет. Желтый цвет он воспринимал как зеленый. Но выяснилось все случайно. Возможно, миллионы людей живут и умирают, не зная о том, что они дальтоники. Если бы не случился этот казус, Бернард Шоу прожил бы еще 40 лет и так бы не узнал о том, что он не видит определенный цвет. С людьми происходят такие же вещи. Несмотря на то, что у них может быть большая осознанность, есть то, что они не видят. И до тех пор, пока не исчезнет то, что они не видят, просветление человека нельзя назвать совершенным. Оно остается несовершенным, незавершенным. Удивительно, Бодхитхарма, говоря о великих явлениях, точен и безупречно совершенен, но в некоторых местах он просто обо всем забывает и впадает в обычное состояние ума, в котором люди становятся предупрежденными и самоуверенными вам нужно помнить о нём и изучить у него один секрет, чтобы подобное не происходило с вами. Рассмотрим сутры. Когда вы используете ум для поиска реальности, вы пребываете в иллюзиях. Так поступают все философы и теологи. Великие мыслители только и делают, что играют словами. Когда вы используете ума для поиска реальности, вы пребываете в иллюзиях. Ум не может знать реальность. Это похоже на такую ситуацию. Если вы хотите услышать музыку глазами, вы не сможете сделать это, потому что глаза не предназначены для этого. Если вы хотите увидеть свет ушами, вы не сможете сделать это, потому что уши не предназначены для этого. Уши предназначены для звука, а глаза предназначены для света. У тех и других есть определенное измерение действия. Работа ума заключается в создании мыслей, снов, воображения, иллюзий, галлюцинаций, самых разных миражей. Работа ума не в том, чтобы находить реальность. Когда вы не используете ум для поиска реальности, вы осознанно. Когда вы не используете ум, вы можете найти реальность. Когда человек становится совершенно безмолвным, когда у него нет мыслей, и он просто чистый лист, табл-раса, тогда в этой чистоте и приятии человек узнаёт то, что реально в нём и вне его, потому что реальность едина. Именно ум разделяет всё на внутреннее и внешнее. Когда ум отброшен – отпадает и разделение. Тогда вы и есть реальность, и даже самая далёкая звезда связана с вами, и даже самая крохотная травинка связана с вами. Всё единое существование. И вы точи же перестаёте быть отделёнными, вы впадаете в целое. Между вами и существованием исчезли все стены. Это переживание провидцы Упанишат назвали «Ахам Брахмасми» – «Я есть Бог». Так случилось не из-за эго, а из высшей скромности. Но что можно сделать? В тот миг, когда ум исчезает, вы объединяетесь с целым. Это нужно отметить. «Избавляясь от слов, вы освобождаетесь». В коротком утверждении сокрытой священной книги. Бадхидхарма – простой человек. Он не использует научную терминологию и громкие слова. Он просто утверждает в простых и обычных словах необычную истину и высшие переживания. Избавляясь от слов, вы освобождаетесь. Освобождаетесь не от мира, не от жены или мужа, не от денег или дома. Вы освобождаетесь от слов. И ваш настоящий мир, без сомнения, это не что иное, как слова. Что такое жена, как ни слова? Когда-то женщина не была вашей женой. И вдруг в один прекрасный день какой-то тупой священник начинает читать мантры, которые сам не понимает. И люди, вступающие в брак, тоже не знают, какой смысл несет ритуал которые устроили вокруг них. Несколько дней назад женился один саньясин. Его жена рассказала мне, как удивил ее священник. Ритуал должен продолжаться полтора часа, но ее муж дал священнику пять рупий, чтобы он сделал все быстрее. Весь ритуал пронесся в мгновение ока. Священник принялся так быстро читать текст, что завершил весь ритуал в пятнадцать минут. В эти пятнадцать минут он включил секунды, когда фотограф сказал улыбочку. Священник остановился на несколько секунд, чтобы их сфотографировали, а потом продолжил ритуал. Что есть жена и муж, как не игра слов? Вы приходите в мир без имущества, вы уходите из мира без имущества. Однажды всё становится чем-то вроде сна, который вам привиделся миг смерти вы можете помнить обо всём, словно это было во сне. Явления были реальными, когда случались. Но в миг смерти всё станет нереальным. Просто словами в уме. Настоящее отречение происходит не от мира. Бессмысленно отрекаться от мира и бежать в Кималай или монастырь. Нужно лишь выбросить из ума слова чтобы вы могли стать безмолвным наблюдателем, чистым свидетелем. Именно это Бодхидхарма называет освобождением. Когда на вас нет пыли чувств, вы управляете дхармой. Для того, чтобы быть подлинно религиозными, вам нужно лишь постоянно осознавать, что вас не затрагивают эмоции, сантименты и настроения, что вы всё время выше и вне границ всех намерений ума стянуть вас вниз. Для того, чтобы быть подлинно религиозными, вам нужно лишь быть осознанными и бдительными. Вам не нужно посещать церковь, синагогу или храм. Вам нужно просто идти в себя и быть бдительным. Выйдя за пределы жизни и смерти, вы покидаете дом. Я хотел бы добавить пару слов к этой сутре, чтобы она не ввела вас в заблуждение. Я сказал бы так. Выйдя за пределы жизни и смерти, вы покидаете этот мир, а не дом. Потому что ваш настоящий дом – там, куда вы идете. Этот мир – не ваш настоящий дом. Это только так называемый дом. Его называют домом только для утешения. «Я уже рассказывал вам историю о суфийском мистике». Однажды ночью в Багдаде король услышал, как кто-то ходит по крыше его дворца. «Кто там?» – закричал король. «Что ты там делаешь?» Этот человек был не вором. Без всякого страха он ответил. «Не кричи, ты можешь разбудить людей. Это не твое дело. Я ищу своего верблюда. Я потерял верблюда, а тебе пора спать». Король очень удивился, поняв, что на крыше сумасшедший, который ищет верблюда. Он позвал стражников, они обыскали всю крышу, но не смогли найти этого человека. На следующий день король услышал, как во дворе кто-то говорил голосом того человека. Король узнал этот голос. Король тотчас же сказал, «Приведите его ко мне». Этот человек спорил со стражником у ворота утверждая, что хочет переночевать на постоялом дворе. «Ты напрашиваешься на неприятности», — предупредил его стражник. «Это дом короля, а не постоялый двор». «Я знаю, что это постоялый двор», — не уступал человек. «А ты всего лишь стражник. Не мешай мне. Пусти меня. Я хочу обсудить этот вопрос с самим королем. Если мне удастся убедить его в том, что это постоялый двор, я останусь». Если же ему удастся убедить меня в том, что это непостоялый двор, я уйду. Но я не буду слушать тебя, потому что ты только стражник». И как раз в этот момент из дворца пришло сообщение. «Не останавливай этого человека. Мы ищем его. Приведи его к нам». Этого суфийского мистика пригласили во дворец, и король сказал ему. «Ты очень странный человек. Я узнал твой голос». Ты был тем человеком, который искал верблюда на крыше. А теперь ты называешь мой дворец, мой дом, постоялым двором. Человек засмеялся и ответил. Должно быть, ты понимающий человек. С тобой можно говорить. Да, это я искал верблюда на крыше дворца. Не считай меня безумцем. Если ты можешь искать блаженство, сидя на золотом троне, если ты можешь искать Бога, и в то же время постоянно завоевывать, убивать и сжигать живых людей, тогда что неправильного в том, чтобы искать верблюда на крыше дворца? Скажи мне. Если я непостоянен, то и ты непостоянен. По какому праву ты называешь это место своим домом? Ведь я был здесь прежде, и видел, как на нем сидел другой человек. Он был очень похож на тебя, только выглядел он немного старше. «Это был мой отец», — объяснил король. «Он умер». Мистик продолжил. «Я бывал здесь еще раньше. Я видел здесь и другого человека. Он тоже был похож на тебя. Он был еще старее». «Ты прав», — согласился король. «Это был мой дед». И мистик спросил. «Что случилось с ним?» «Он умер», — ответил король. «Когда же ты собираешься умереть?» — поинтересовался мистик. Эти люди тоже полагали, что это их дом. «Я спорил с твоим дедом. Теперь этот бедняга в могиле. Я спорил с твоим отцом. И этот бедняга тоже в могиле. Теперь я спорю с тобой. Когда-нибудь я вернусь и буду спорить с твоим сыном, а ты будешь в могиле». Что же это за дом, если здесь постоянно меняются люди? Это постоялый двор. Человек останавливается здесь на ночлег, а потом он должен уйти. Король был поражен. Он не проронил ни слова. Все придворные молчали. Мистик был прав. Наконец Мистик сказал, «Если ты действительно хочешь знать, где твой дом, отправляйся на кладбище, на котором ты в конце концов поселишься, на котором живут твой дед и отец». Именно то место, а не дворец, ты можешь назвать своим домом. А здесь я поселюсь как на постоялом дворе». Без сомнения, король не был обыкновенным человеком. Он встал с трона и сказал мистику. «Прости меня, я ошибался. Ты прав. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Я отправляюсь на поиски своего настоящего дома». «А этот дом на самом деле не принадлежит мне». Этот мир всего лишь постоялый двор. Сутра говорит, «Выйдя за пределы жизни и смерти, вы покидаете дом». Я бы сказал, «Выйдя за пределы жизни и смерти, вы входите в дом». «Покидая мир, вы входите в дом, в настоящий дом» из которого вам уже никуда не нужно ходить. Этот дом будет вашим вечным, высшим и абсолютным пристанищем. Когда вы не страдаете от другого существования, вы вступаете на путь. Когда вы не порождаете иллюзии, вы просветлены. Эти фразы можно свести к одному утверждению. Достаточно просто не быть в уме и тогда вы обретаете освобождение. Вы находите настоящий дом, просветление, вы находите путь. Когда вы не вовлечены в невежество, вы мудры. Это несколько странное утверждение, потому что люди не вовлекаются в невежество. Люди не хотят быть невежественными. С какой стати они должны вовлекаться в существование? По этой причине я хотел бы исправить утверждение – хотя его смысл останется прежним. Слово «невежество» уже не будет, и фраза станет звучать так. Когда вы не вовлечены в знания, вы мудры. Когда вы вовлекаетесь в знания, вы на самом деле скрываете свое невежество. Так вы точно вовлекаетесь в невежество, так вы потворствуете ему. Но внешне кажется, что вы становитесь более знающими, более эрудированными, более образованными. Теперь вы учёный, бандит. Когда вы так сильно вовлечены в знания, перед мудростью возникает препятствие. Мудрость приходит к тем, кто чист от всех знаний. В тот миг, когда вы отбрасываете все знания, вы отбрасываете также и всё невежество. Они существуют совместно, как две стороны одной монеты. И тогда то, что остаётся, и есть чистая невинность. Когда вы не испытываете несчастья, вы пребываете в нирване. Не быть несчастным от страданий, сомнений, гнева и жадности. Не быть несчастным – значит пребывать в нирване. Вы пришли домой. Дом называется нирваной. И никакая внешность ума не бывает другим берегом. Когда исчезает ум, вместе с ним исчезает и весь мир. Вместе с умом исчезает и все невежество, все знания, все кошмары жизни. Ум порождает всю драму, которую вы наблюдаете. Если ум исчезает, другой берег мгновенно появляется, он приближается к вам. Другой берег – вот ваш настоящий дом. Другой берег – это ваше бессмертие, ваша вечность. Этот берег состоит из смерти, болезней, старости и самых разных несчастий. Другой берег – это надежда. Надежда на освобождение. Надежда на спасение. Надежда на избавление от кошмара, в котором все мы живем. Секрет прост. Не быть умом. Просто быть чистым сознанием. Сознанием без мыслей небом без облаков. В свете беспристрастной дхармы внешние смертные не отличаются от мудрецов. С говорят, что беспристрастная дхарма это то, что не могут проникнуть смертные, что не могут практиковать мудрецы. Беспристрастную дхарму практикуют лишь великие бодхисаттвы и бодды. Но бодхитхарма не включает архат. Он слеп в отношении архата. Несмотря на то, что у Бодхидхармы огромные глаза, он не видит одной простой вещи. Великие архаты принадлежат той же категории, что и великие бодхисаттвы и Будды. Смотреть на жизнь, как на отличное от смерти явление, смотреть на движение, как на отличное от неподвижности явление, значит быть предвзятым. Быть беспристрастным –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 У них разные пути, но можно достичь одной вершины разными путями. Бадхидхарма мог сказать, что так называемые мудрецы и святые достигают ловушки нирваны, но не архаты. Архаты – это такие же подлинные Будды, как и бадхисатвы. Их единственное различие в том, что архаты не заботятся о других людях. Они никому не помогают, не поддерживают их продвижение к просветлению. Архат волнует собственное просветление. Бадхисатвы же занимает просветлением других людей. И это единственное отличие. в остальном у них одинаковые переживания. у них одна и та же высота, по положению они не уступают друг другу. Оно есть много так называемых мудрецов и святых, которые не архаты, ни Бадхисатвы, которые практиковали аскетические учения, которые мучили себя, которые сделали все, что в силах человека, но все это было сделано их умом. И это составляет все различие. Их рост не спонтанный и неестественный. Эти мудрецы и святые заставляли себя расти. Они дисциплинировали себя и силой наставляли на путь. Они всегда поступают правильно, но их поступки лишены спонтанности. Они поступают так из расчёта. Они постоянно взвешивают за и против, что правильно и что неправильно. Они всегда справляются об этом в священных книгах. У них нет своего понимания. Я называю их так называемыми святыми мудрецами. Они очень похожи на бот, но в глубине их кромешная тьма. Они всё ещё не познали свою истинную природу. Они не достигли самадхи. Они до сих пор бродят по миллионам путей усложненного ума. Их великие практики, их аскетизм, их учение — это не что иное, как проекция ума. Поэтому можно сказать, что так называемые «святые мудрецы» достигают ловушки ума. Они желают лишь стать просветленными. Желание – это препятствие. Вы можете стать просветленными, но вы не можете желать быть просветленными. Вы попадаете в ловушку в тот миг, когда начинаете желать. Вы попадаете в плен собственного желания. Вы не можете сделать просветление объектом своей жадности. Вы не можете сделать просветление объектом своего чистолюбия. Именно здесь так называемые «мудрецы и святые» делают ошибку. Они сделали просветление, освобождение, мокшу, нирвану целью, объектом достижения. Тогда все это становится путем эго. Люди попадают в ловушку. Они крепко застревают в ней. Нирвана должна расцвести вас. Когда вы отбросили ума со всеми его желаниями, со всем его честолюбием, со всей его программой достижения – когда вы отбросили весь свой ум полной жадности. И неважно, что волнует жадность – деньги или просветление. Ум может постоянно менять объекты, но это всё равно ум полной жадности. В тот миг, когда ум полностью отпадает, вы неожиданно обнаруживаете, что просветление – это не цель, и это ваша истинная природа. Неожиданно зацветший лотос открывает свои лепестки и вы наполняетесь ароматом. А этот аромат одинаковый и в архатах, и в бодхисаттвах. И те, и другие – это Будды. Все они люди. Я не принадлежу ни одной религии. Я не принадлежу ни одной особой общине. Я просто никому не принадлежу, принадлежа исключительно себе. Поэтому я ясно вижу, где люди попадают в плен своих идеологий. Даже человек вроде Бодхидхармы не может примириться с мыслью о том, что архаты равны Бодхисаттвам. Бодхидхарма принадлежит общине Бодхисаттв. И так дело обстоит не только с ним. Были архаты, которые точно так же осуждали Бодхисаттв. Но для меня неважно важно, какой общине принадлежит человек. Я могу быть абсолютно беспристрастным. И моя беспристрастность составляет трудность, потому что я говорю не тревожась о том, кому моя речь доставит удовольствие, а кому она не понравится. Это очень странный мир. Если я скажу то, что придется вам по душе, вы забудете об этом. Но если я скажу то, что не понравится вам, вы уже не забудете об этом, и вы не простите меня. Я говорил об Иисусе то, что никогда не произносил ни один христианин. Я оценил этого человека выше, чем любой христианин за две тысячи лет. Но стоило мне несколько раз заметить в Иисусе кое-что непривлекательное, как весь христианский мир тотчас же становился против меня. Христиане молчали, когда я произносил великие утверждения Иисуса, высоко оценивая их. Они были счастливы но никто не вымолвил даже слова. Но стоило мне покритиковать Иисуса, как весь христианский мир, который составляет почти половину мира, мгновенно загорался желанием уничтожить мое движение. Папа запретил мои книги. Несколько христианских ассоциаций публиковали мои книги об Иисусе, но когда я начал критиковать его, Они сожгли даже те книги, в которых я превозносил Иисуса. Люди очень иронимы. Если вы превозносите что-то, они ничего не скажут. Они просто порадуются тому, что их мышление высоко ценят. Это не вопрос об Иисусе. Это вопрос о христианском уме. Но когда я говорю о тех недостатках в Иисусе, которые я ясно вижу в Нем, христианский ум чувствует боль. Например, я критикую Бодхидхарму, но я нахожу в нём гораздо больше положительных сторон. все это заботится. Но из-за моих критических высказываний об этом мастере, странно принадлежавшие буддизму Махаяны точно же обидятся на меня. «Вся моя жизнь и работа моей жизни ушла на влияние на людей и создание себе врагов. Но Бодхисатвы знают о том, что страдания в основе своей пустое. Пребывая в пустоте, они остаются в нирване. Нирвана означает отсутствие рождения и смерти. И это за пределами рождения, смерти и нирваны. Но это говорится только об бодхисаттвах, а не о бархатах. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, что это относится к архатам так же, как и к бодхисаттвам. Когда ум перестаёт двигаться, он входит в нирвану. Нирвана – это пустой ум. Пустой ум можно неверно истолковать. Я бы посоветовал вам лучше называть его не умом, потому что ум никогда не бывает пустым. В тот миг, когда ум становится пустым, его уже нет. Пустой ум – это некорректное понятие. Здесь вы сталкиваетесь с противоречием. Нет ничего подобного пустому уму. Ум – это всегда мыслительный процесс. Это всегда движение мыслей, эмоций, грез и воображения. Когда ум пуст, ума нет. Лучше использовать слово «неум», чем использовать словосочетание «пустой ум». Понятие «пустого ума» может направить вас не туда, поскольку люди могут счесть, что нужно только опустошить ум. Вы не можете опустошить ум – даже если будете работать над этим всю вечность. Вам нужно отбросить ум, целиком отбросить. Вы не можете частично опустошать его, потому что вы где-то будете очищать ум, а мысли будут появляться в нем из других направлений. Вы не можете опустошить ум. Либо вы цепляетесь за него, либо вы просто отбрасываете его. И компромиссного пути нет».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 что ум не существует. Но бодхисадвы и Будды не создают, не отрицают ум. Именно это подразумевается под тем, что ум не существует, не не существует. Ум, который не существует, не не существует, называется средним путем. Бодхидхарма не упускает ни одной возможности, чтобы осудить архат. Такое впечатление – что его что-то постоянно задевает в них. Ситуация повторяется. Вместо слова «архаты» ему нужно было сказать, что так называемые «мудрецы» и «святые» постоянно отрицают ум. Но вот Бадхисатва, Архата и Будда не создаёт, не отрицают ум. Они просто выходят за его пределы. Они не борются с ним, потому что бороться с умом значит сделать его реальным, признать его сил. Вам не нужно бороться с ним». Нужно просто быть свидетелем. Ум исчезает тогда, когда вы совсем не боретесь, когда вы просто свидетель. Стоит взметнуться огнёсвидетельствования, как ум уже не может оставаться у вас даже на секунду. Создайте огонь свидетельствования, создайте огонь осознанности. Архаты, Бодхисаттва и Будда делают именно это, без всякого разделения. Когда ваш ум совсем не движется в вас, мир не возникает вовне. Это замечательное утверждение. Оно полно значения. Оно означает, что мир извне – это не что иное, как ваша проекция. Когда ваш ум движется в вас, мир создается извне. Однажды немецкий поэт Гене заблудился в лесу. Он охотился, но отбился от товарища и сбился с тропы. Три дня он не встречал ни одного человека. Он сильно устал, проголодался, он опасался зверей. Ночью он забирался на дерево, чтобы уберечься от диких зверей. В третью ночь было полнолуние, поэт сидел на дереве. Трое суток не голодал, он устал, он не спал. И тут он увидел прекрасную луну. Он написал много прекрасных стихов о луне. Но на этот раз все было иначе, потому что его ум пребывал в луном состоянии. Вместо луны гений увидел плывущий по небу хлеб. Потом он написал в дневнике. «Я глазам своим не верил. Я всегда видел в луне лицо моей любимой. Мне и в голову не приходило, что я могу увидеть в ней хлеб». Но человек, который голодал в течение трех суток, его ум проецирует только еду. Ум исчез, и по небу поплыл хлеб. То, что вы видите, это не то же самое, что есть на самом деле. Вы видите только то, что проецирует ваш ум. Я уже рассказывал вам эту историю. У Малына Сайдина был замечательный дом в горах. Он нанял на работу по дому самую некрасивую женщину. Мула, заметили ему друзья, наверняка ты выбрал самую некрасивую женщину по какой-то причине. У меня есть на то причина, согласился Мула. Со временем я вам все расскажу. Друзья просто загорали от любопытства. Они забрасывали Муло вопросами. Их не оставляло искушение разузнать все о некрасивой женщине. Иногда Мула уезжал в город отдохнуть. Он говорил друзьям, что уезжает на три недели, а возвращался через неделю. «Ты же уезжал на три недели», – замечали ему друзья. «Верно соглашался Мула». Но мне пришлось вернуться из-за одного происшествия. Так происходило несколько раз. Мала уезжал на шесть недель, а возвращался через две недели. Наконец друзья сказали ему. «У тебя есть какая-то тайна. Ты держишь в том доме некрасивую женщину. Ты уезжаешь на три недели, а возвращаешься через неделю. Ты никогда не держишь свое слово». «Лучше мне все рассказать вам», — ответил Мала. Правда в том, что я завёл эту женщину по особой причине. Дело в том, что когда я приезжаю в дом в горах, эта женщина некрасива. Она не просто некрасива, но отталкивающая дурна. Но так как другой женщины нет, то через семь-восемь дней её вид уже не отталкивает. Через две недели она уже не кажется некрасивой. Через месяц она кажется мне даже красивой. И тогда я уезжаю, потому что теперь опасность близка. В тот миг, когда эта женщина начинает казаться мне красивой, мне нужно точно же уезжать оттуда, потому что я в опасности. Он начал создавать собственную реальность. Теперь ему вовсе нет дела до того, что есть на самом деле. Он создает свою иллюзию. Человек не был женщиной четыре недели, и в нем возникает голод, биологический голод. Именно этот голод – порождает образ хлеба. Не случайно мужчины говорят о красивых женщинах. Так хороша, просто пальчики оближешь. И сладкая женщина. Почему же мужчина во всём мире на всех языках отзывается о женщинах, как о еде? Возможно, это происходит потому, что у пищи и секса одна биологическая природа. Вы испытываете разный голод, но всё равно это голод. Мир, который вы видите вокруг себя, это в основном проекция вашего ума. Когда ум полностью исчезнет, вы увидите совершенно другой мир. Как только исчезнут все проекции, останется только реальное, объективно реальное. Вы не привязываетесь к тому, что объективно реально. Привязанность возникает только тогда, когда ваш ум проецирует. Когда ваш ум совсем не движется вас, мир не возникает вовне. Когда и мир, и ум прозрачны, это и есть подлинное видение. И такое понимание истинно. Бодхидхарма прав во всех основных положениях. Его надо понять как можно глубже, потому что он может хорошо помочь вам двигаться по пути. Но не упускайте из внимания моменты, которые он не видит. Избегайте этих моментов, потому что они снижают величие этого мастера. Из-за этого портится и мельчает его мудрость. Его мудрость уже не непреложна, она уже не абсолютна и не совершенна. Что-то упущено, мастер предубежден. Он вступает в политическую партию. По-настоящему понимающий человек остается в одиночестве. Он не вступает в партию, организацию, церковь, религию. Он доступен всем формам понимания, но он остаётся беспристрастным. С моей точки зрения, это беспристрастность – одна из основ религии. Христианин не религиозен только потому, что он христианин. Индуист не религиозен только потому, что он стал частью организованного учения. Джайн не религиозен только потому, что он выбрал определенную партийную линию. Подлинно религиозный человек индивидуален. Он одинок, и в своем одиночестве он прекрасен и величественен. Я учу вас такому одиночеству. Я учу вас к красоте, величию и благоуханию одиночества. В своем одиночестве вы достигнете высоты Вереста. В своем одиночестве – Вы сможете коснуться самой дальней звезды. В своём одиночестве вы рассветёте в полную силу. Никогда не становитесь верующим. Никогда не становитесь последователем. Никогда не становитесь частью какой-то организации. Всегда будьте искренни с собой. Не предавайте себя.